Глава 3 Потапа я нашел в гараже, где помимо облезлого автомобиля находились еще небольшой мотоцикл, больше похожий на мопед, и странный конструкция агрегат, очень похожий на трактор, только двигатель у него находился позади, а кабина спереди. Потап занимался обслуживанием автомобиля, проверял что-то внутри, подняв капот, который открывался в сторону, что также было необычно. «Господин?» – спросил он, увидев, что я заглянул под капот автомобиля. «Мне нужна твоя помощь. Как ты знаешь, я потерял память, поэтому прошу, расскажи мне то, что посчитаешь нужным. Ну, а после я задам вопросы, которые меня заинтересуют», – попросил я. «Конечно. Что именно вы хотите услышать?» – спросил он, вытирая руки и закрывая капот, хотя посмотреть устройство автомобиля поближе я бы не отказался, но это может и подождать. Ваш род не самый древний, но ну и не из молодых, так, середнячки. До того, как ваш батюшка впал в немилость, у вас были свои наследуемые земли в Подмосковье. Два небольших завода по изготовлению различной мелочевки, небольшая швейная фабрика и сеть магазинов. Род небогатый, но ну и не бедствовал. Отец ваш, как и дед, отдали себя на служение государю батюшке. В чем причина немилости, я не знаю, ваш отец не распространялся на эту тему, поэтому тут ничем помочь не смогу». «Из Российской империи мы уехали весной, как только вы сдали экзамены экстерна, и сразу отправились в Хабаровск, а оттуда уже в Кёнжу, нынешнюю столицу королевства Корея. Тут ваша матушка приобрела эту резиденцию обедневшего рода за довольно скромные деньги. Но, как поговаривают местные, она проклята, и вот уже много лет ее не могли продать. До покупки мы об этом не знали, а когда уже вложились в ремонт внутренних помещений, было уже поздно что-то менять». «Автомобиль нам достался вместе с резиденцией, как прилегающие земли. Денег, как вы понимаете, у нас сейчас нет, и как решить эту финансовую проблему, ваша мать не знает. Так как вы относитесь к аристократическому роду, то вам выделили небольшую сумму от посольства сроком на один год, и весной обеспечение резиденции оплаты еще двух слуг, а также поставка минимальных продуктов прекратится. Если деньги не удастся найти, то даже не знаю, что с нами всеми будет». «Кангук довольно необычная страна со своими традициями и порядками. Тут много странных обычаев и правил». «Я старый слуга рода, семьи у меня нет, бывший гвардеец, на пенсии от Российской империи за участие во Второй магической войне. Пенсия небольшая, и проблем с вашим содержанием она не решит. Бросить вашу мать, да и вас, господин, я не мог, поэтому отправился на чужбену вместе с вами». «Вы учитесь в местной школе для аристократов, но, как я и говорил, Хангук, так местные называют свою страну, довольно странная страна. Тут не любят иждивенцев и бездельников. Также, по особому указу короля, убогих и неполноценных людей убивают еще при рождении. Это считается позором содержать такого в семье, поэтому отношение у вас со сверстниками очень напряженное, если можно так выразиться». «Сейчас еще не наступил октябрь, а за три недели вас избивают уже третий раз. Вы сами запрещали мне сообщать об этом своей матушке, боясь, что она может наделать глупостей. Но вчера я не мог не отвезти вас домой и ни рассказать ей. Вашей жизни угрожала опасность. Не знаю, как вы поступите дальше. Возможно, ваш пробудившийся дар поможет вам. Иначе, боюсь, вас могут убить, и им ничего серьезного за это не будет. Ведь... По сути, они выполняют волю местного короля. Боюсь тебя разочаровать. Так, а почему ты ко мне обращаешься на «вы», если ты давний слуга рода?» Спросил я. Просто вы сказали, что не помните ничего. Потому я решил обращаться к вам на «вы», пока вы все не вспомните и не решите, как правильно обращаться ко мне. Смутившись, ответил Потап. Значит, пока мы вместе или с родственниками, обращайся ко мне на «ты», а при других — как следует по этикету. Так вот, дар во мне не пробудился, и источник не вылечился. Там, в переулке, я применил рунную магию. Ведь не зря я последнее время занимался поиском альтернативной возможности магичить. Такую возможность я нашел, только мне потребуется твоя помощь для развития этого направления, и тогда, возможно, в будущем смогу вылечить свой источник самостоятельно. «Такой вариант существует, но сделать это будет очень непросто», — ответил я. «Рунная магия?» «Странно. По большей части она считается не боевой, хотя и есть артефакты защиты и нападения. Но по сравнению с обычным магом, эта магия сильно уступает во всем. Раньше еще были хорошие рунные мастера, но после Первой магической войны их практически не осталось». А после второй «Рунная магия» стала уделом слабосильных магов и неудачников. Но могу сказать, что вчера вы хорошенько по ним шарахнули. Я даже испугался, подумав, что вы убили их. Возможно, у вас и получится. Только чем помочь в этом деле, я не знаю». «Мне нужно проехаться по местному рынку и небольшим магазинчиком. Возможно, смогу найти то, что поможет мне» огласил я свои мысли, ведь рынок — это лучшее место, чтобы понять про окружающий мир и население чужой страны. «Это можно. Думаю, Марфа Анифовна будет не против, если мы немного прогуляемся», произнес Потап, доставая круглую коробочку, которую я видел у себя на столе и принял за пудренницу. Повернув крышку по кругу, он открыл клавиатур с цифрами и, нажав две клавиши, поднес ее к уху. «Да это же сотовый телефон, только такой необычной формы. А значит, технологии этого мира, как минимум, не уступают моему родному миру. С учетом того, что тут используют магию, то это должно было серьезно сказаться на техническом прогрессе. Очень быстро получив разрешение на поездку, мы отправились в город. Как я понял, усадьба находилась в пригороде, не самом востребованном районе пригорода Кёнжду» поэтому движение тут было довольно слабым. Вообще машин было довольно мало, что меня удивило, а вот людей на улице достаточно много, и одеты они были довольно разнообразно. Довольно современные стили одежды спокойно сосуществовались традиционными, да и то мне явно попадались представители японской и китайской культур. С чем это связано, я пока не понимал, но решил не придавать этому значения. До местного рынка доехали за полчаса, хотя думал, что дорога займет намного больше времени, ведь столица, по моему представлению, должна быть густонаселенной. Но подобного я не наблюдал. «Потап, а почему город такой маленький, да и здание не выше пятого этажа?» – поинтересовался я. «Так это же столица. Тут запрещено строить высокие дома. Население города очень ограничено, и проживать тут могут только с разрешения его королевского величества». Тот же Сеул, расположенный в 80 километрах отсюда, очень густо населен. По последней переписи, там проживает более 6 миллионов человек. А реально, раза в два-три больше. Рынок меня вначале не впечатлил. Традиционные постройки с высотой не больше двух этажей, с яркой рекламой, и толпы людей, идущих сплошным потоком. Припарковаться пришлось достаточно далеко. На платную стоянку Потап не поехал, припарковав среди дешевых автомобилей. А вот закрывал он машину уже более тщательно на несколько замков, два из которых располагались на ручке двери. На подходе к рынку нам встретилась группа детей, продающих газеты. Самые обыкновенные газеты с цветными фотографиями. Принцесса Минея ответила отказом очередному жениху принцу из Японии. Первый советник отстранен за взятки, его преемник еще не назначен. Твари западной пустоши прорвались через границу. Пострадало до сотни крестьян из ближайших деревень. На фоне ухудшающихся отношений с Японией флот проведет учение в Восточном море. Чеболи Чен объявил о свадьбе, планируя взять себе девятую жену из союзного клана Чеболи Шин, младшая дочь Ми, которой вчера только исполнилась. 16 лет. Лунная миссия Хангук признана успешной и теперь наша страна встала на один уровень с великими империями России и Китая. Ацтекский правитель заявила о начале переговоров с правителем инков в надежде прекратить 200-летнюю войну за месторождение магических кристаллов. Самые свежие новости только тут. Такие крики наполнили окружающее пространство, как только мы подошли к самому рынку. Из услышанного я сразу сделал вывод, что этот мир довольно интересен и сильно отличается от моего родного, да и других миров, которые я посетил в умирающей ветви миров. Мы можем себе позволить купить пару газет. Хочу узнать последние новости, спросил я у Потапа. Да, господин, сейчас Ответил слуга и тот же, взмахнув кистью, привлек внимание нескольких подростков, которые шустро подбежали к нам. Расплачивался он квадратными деньгами с квадратными дырками посередине. Купив три из них, он положил в небольшую сумку, которую прихватил с собой из машины. Вблизи рынок впечатлял. Длинные ряды торговых палаток соседствовали с яркими зданиями магазинчиков, примыкающих друг к другу. Особая атмосфера из шума и запахов сразу настраивала на особый лад. От входа свернули вправо к многочисленным палаткам, где на небольших столиках были выложены многочисленные поделки. Тут я узнал, что значит быть ущербным в этой стране. На меня старались не смотреть и даже не замечать, как только видели мою левую ладонь, сильно осушенную, с тонкими скрюченными пальцами. Стараясь не обращать на это внимания, я шел в сопровождении слуги рода вдоль лотков, стараясь найти то, что мне пригодится при изготовлении рунного писала, специального инструмента, способного пропускать через себя ману и концентрировать ее на кончике для выжигания рун. К сожалению, магическое зрение призвать я не мог из-за отсутствия необходимого объема маны в своем источнике, поэтому приходилось ориентироваться по ощущениям и полагаться на удачу. Цены я пока не спрашивал, но понял, что все относящееся к магии стоит очень дорого. Поэтому пришлось поинтересоваться, какой суммой я могу располагать. Господин, вы же знаете, что ваш род сейчас в крайне бедственном положении, поэтому потратить больше десяти мун мы не можем. Напомню, в одном муне 100 чонгов. Средняя зарплата работников в месяц составляет 10 мун. Крестьяне получают от трех до 5 мун в месяц. «Служанки у нас в поместье получают от нашего посольства по 15 мун, и это очень достойная зарплата». «Моя пенсия в перерасчете на местную валюту составляет 30 мун, что по местным меркам очень неплохо», – рассказал Потап. «Да, не густо», – с сожалением ответил я. «Магические предметы начинались от 100 мун и предела в цене, как я понял, не имели». Простейшие амулеты стоили порядка 100 мун, но позволить их могли далеко не бедные люди. Через полчаса прогулки по торговым рядам я попросил отвезти меня в торговый ряд, где торговали инструментом для артефакторов, поняв, что на уличных рядах ничего подобного не встретил. Нам пришлось возвращаться ко входу, где в стороне располагались дорогие магазины с яркими вывесками. Уже по виду магазина я понял, что тут мы ничего не сможем позволить себе купить. Но посмотреть, что они могут нам предложить, я все-таки решил. Открыв дверь, мы вошли внутрь дорогого магазина, где за подсвеченными витринами располагались различные артефакты и магические предметы в очень дорогой отделке. На звук колокольчика, прозвеневшего при нашем входе, К нам вышел пожилой мужчина, который внимательно осмотрел нас, а точнее наш внешний вид, решая, стоит на нас тратить время или нет. Заметив мою скрюченную ладонь, он скривился, но выпроваживать нас не стал, как и подходить к нам, вероятно, не решив, насколько мы платежеспособные. Я начал осмотр с крайней витрины, пройдя их все по кругу, пока это не надоело продавцу или, возможно, владельцу этого магазина, и он не спросил у меня. «Что пожелает молодой господин?» «Что у вас есть из инструментов, необходимых для производства артефактов?» Спросил я, не найдя ничего нужного на витрине. «Сейчас принесу», — ответил он, скрывшись за дверью, из которой вышел. Через две минуты он вышел с небольшими свертками, сделанными из кожи, и когда он их развернул, внутри оказались довольно простые, но столь нужные мне предметы. Наборы были полными и состояли из резаков, специальных ножей, штихелей, ноготков, геймусов, косяков, стамесок, клепиков, сверел, клюкарзы и ложечниц. Наборы подходили для полного цикла производства, при этом каждый вид инструментов был представлен разными размерами, что делало наборы очень большими. При этом все режущие кромки фанили маной, что было необходимо для рунной магии. «Сколько стоит этот набор?» – спросил я, указав на самый простой, по моему мнению. «12 мун!» – ошарашил меня продавец. И, похоже, моя реакция отразилась на лице, потому что он, снисходительно улыбнувшись, пояснил. «Любой магический инструмент стоит от 200 мун. Это если брать самые дешевые, которые долго не прослужат. А тут в наборах то, что гарантированно проработает один год». Тем более, как вы видите, всего в наборах по 50 предметов, отсюда их и стоимость. Это не моя прихоть или большая наценка, а рыночная цена. Даже на улице вам не предложат наборы дешевле 8000 мун, отсюда и цена на артефакты. Ведь даже имея нужный инструмент, изготовить хороший артефакт очень непросто, и частая поломка заготовок в разы поднимает их стоимость. «Благодарю за подробный ответ. К сожалению, сейчас мы не можем себе позволить подобной покупки, но уверен, в скором времени мы обязательно вас посетим», — ответил я, слегка поклонившись и выйдя на улицу. Это еще и смотрел самые дешевые инструменты для мягких поверхностей. Для того же металла требовались более прочные, и стоили они, конечно, намного дороже. «Куда теперь?» — спросил Потап. Перспектива начать свое артефактное дело растаяла, как снег летом на солнце. К сожалению, без инструментов потери в мане будут очень большими. Я вообще удивляюсь, как мне хватило сил на такой мощный руный знак молнии, поразивший десяток подростков. «Тут есть что-то наподобие блошиного рынка?» – спросил я, последнее произнеся по-русски. «Да, это с другой стороны рынка. Там располагается временная торговля, но нужно поспешить, они скоро закроются. Торговля там для простых людей, начинается она с восходом солнца, а к обеду уже прекращается», — ответил слуга и повел меня через рынок. Все-таки я рассчитывал найти хотя бы один из самых простых резцов для изготовления артефактов, но понимал, что за 10 мун его, вероятно, не купить, но все равно решил осмотреть все, что есть. Возможно, мне придет мысль, как заработать денег для нашего рода. Пока шли, я старался теперь больше внимания уделять людям, рассматривая продавцов и покупателей, проходя мимо прилавков, которые уже смотрел. Большая масса была местная, ниже меня ростом узкоглазые с круглыми лицами. Одеты были довольно разношерстно. Тут встречались очень богатые и простые люди, которые старались обходить богатых стороной. Именно поэтому они выделялись из общей массы, прогуливаясь вдоль рядов, не торопясь в свободном пространстве вокруг. К чужакам тут также относились настороженно, поэтому мы шли довольно свободно, и никто к нам вплотную не подходил. Поэтому, когда на меня налетел невысокий подросток, я насторожился, а поддельная улыбкой и поспешные извинения сразу насторожили меня. Ускорив внутреннее время, мир вокруг меня замедлился. Первым делом подумал, что это попытка покушения на меня, но интуиция молчала, поэтому, быстро прокрутив все в голове, понял, что, вероятно, это обычный карманник. Восстановив в голове последние несколько секунд, понял, что меня довольно шустро обыскали, но ничего не нашли, а вот, судя по тому, как этот подросток прижался к моему слуге, его точно ограбили, ведь рука воришки была там, где тот прятал свой кошелек. Резко развернувшись, фиксирую руку воришки, сильно сжав ее, правой ногой наступив на его носок, а левой рукой, обхватив противника за грудь, прижимаю к себе. «Что?» – удивленно скрикнул тонкий голосок. А по ощущениям левой руки я понял, что это не парень, а вполне себе сформировавшаяся девушка, переодетая в подростка и коротко подстриженная.